«А удастся нам сейчас исправить рули?» Спросил я его, когда мы вместе вытаскивали из-под кровати сумку с инструментами «Не знаю, в четверг они еще не были исправлены» Спросил у Пятничного «Действительно, как это я не догадался?» Я быстро подбежал к двери ванной «Эй, Пятничный, рули уже исправлены?» «Пятницу нет» «Почему?» «Потому», — ответил он, одновременно отворяя дверь Его голова была обмотана полотенцем